Подамлива, сэр, быстро собыла незамысловатый ужин, и Тереза, в конце концов, тоже села за стол. Они еще ужинали. Когда раздался громкий стук в дверь, вошел Николас. Тереза коротко вскрикнула. Я всегда сонное лицо исказилась от страха. Она невольно посмотрела на Ольков. Где-то и когда-то она слышала, что раны убитого в присутствии убийцы начинают кровоточить. Дрожа, косилась она на кровать, едва видимую в мерцающем свете свечей. Вадамлива сэр ждала, что негодяй явится для разговора с ней. Но она не допускала мыслей, что у него хватит сверхъестественной наглости прийти этой же ночью. Она чувствовала смертельную усталость. Она боялась, что не выдержит нового и жестокого напряжения. Но она должна взять себя в руки, в который раз... За этот ужасный день она не может себе позволить накинуться на этого человека, как бы страстно ей не хотелось этого. Она должна помешать ему поговорить с Терезой наедине, и прежде всего должна коротко и ясно сказать ему, что у Терезы нет права распоряжаться рукописями. Немножко. Поздно, пожалуй, сударыни. Начал между тем Николас, стараясь вложить в свой квакывающий голос нотки достоинства и участия. Но я не мог утерпеть, чтоб сегодня же не выразить вам мое глубокое соболезнование по поводу столь ужасного несчастья, так неожиданно постигшего вас. Не в защите, многоуважаемые. Увидев свет в окнах, я, как друг ваш, смею надеяться, что я вправе так называть себя, позволил себе войти. В подобном положении, — сказал я себе, — две одинокие дамы нуждаются в знающем свет покровителе. «Очень любезно, с вашей стороны», — ответил мадам Левасар. «Но нас не беспокойтесь, пожалуйста. У нас есть покровители, весьма влиятельные. Нас охраняет даже королевская печать». «Я не очень-то силен во французском языке», — сказал Николас. «И, может быть, неправильно понял, что вы этим хотели сказать». «Могу легко себе представить, что наш бедный усопший оставил завещание. Но достаточно ли это гарантия?» Вот, например, стоит ларь со знаменитыми бумагами. Мы все знаем, как наш дорогой покойник тревожился о них. Он всегда боялся, что кому-нибудь из аристократов взбредет вдруг в голову захватить все писания. Или тем же философам, например, они ведь всегда на ножах между собою. Сами не знают почему. «Мы-то этого не боимся, дорогой друг», — едва ли не добродушно заверила Николаса Мадам Левассар. Это же было только причудом моего бедного зятюшки, которая теперь вместе с ним умерла. Жизненный опыт научил меня, что на эти рукописи могут залиться только самые обыкновенные, низкопробные проходимцы. И вот как раз от происков таких мерзавцев я теперь застраховала себя документом, скрепленным королевской печатью. Мы его добыли в последнюю минуту, в ту самую минуту, когда чья-то преступная зверская рука разделалась с нашим бедным Жан-Жаком. Нехорошо, мадам, прямо-таки богохульство называть руку провидения преступной, с мягким укором, сказал Николас. Но я понимаю, вы не в себе. Все же, многоуважаемая, несмотря на вашу королевскую печать, я вам советую спрячьте рукописи. Отдайте их в верные и надежные руки. Отдайте, Ларь, на сохранение вашему преданному слуге и испытанному другу, и он сделал шаг к Ларю. Вся выдержка, вся рассудительность, мадам Левассер, как только она это увидела, покинули ее. Давно сдерживаемое бешенство прорвалось наружу. Она пыталась повысить свой беззвучный голос, попыталась кричать. «Руки прочь от тларя!» — зашипела она. «Ах ты, собачий выродок! Гад! Подлый кровавый стервец! Глупости в тебе, оказывается, больше, чем подлости. Ты все еще ничего не понял. Пока ты тут совершал свое гнусное кровавое дело, мы там все узаконили. Твоя карта бита безмозглой». Жутко и смешно было смотреть, как старуха пыталась напрячь свой бессильный голос до крика а получалось только какое-то пискливое клахтание. Несколько спокойнее она продолжала. «Быть может, вы, господин барышник, прошедший сквозь огонь, воду и медные трубы, заблаговолите съездить в Сан-Лиз к королевскому нотариусу Жиберу? Там можете попросить, чтобы вам показали документ. И если вы понимаете хороший французский язык, то вам станет ясно над рук письми, теперь хозяйка я, вдавали вас церковь, Тереза без меня ничего не сможет сделать. Вы напрасно, совершенно напрасно старались, голубчик мой. Вы ни одного су не получите. Самое большое, что вы можете получить, — это виселицу или колесо. Вдруг, как помешанная, залопотала Тереза. Это ужасно. Ужасно, что вы натворили, мосье Николас. Этого я не хотела. Вы не можете сказать, что я этого хотела. Все это просто ужасно. Николас сохранял спокойствие. Только ноздри его широкого носа вздрагивали. Бегло взглянул он на Терезу своими злыми белесыми глазами и опять повернулся к старухе с любезной, несколько напряженной улыбкой.